Им проще будет иметь дело с милицией, сельсоветами и прочими органами власти. Не каждый табор имеет своим вожаком кавалера Ордена Красного Знамени и Ордена Славы. Цыгане надеялись извлечь из этого максимум выгод. И как же впоследствии были обескуражены они, когда их новый вожак, добровольно избранный именно на этот пост, сразу же повернул все порядки в таборе так, что они вскоре и думать перестали, как бы спрятаться за его спиной, а думали лишь о том, как бы в один прекрасный день не уехать всеми своими кибитками во главе с вожаком прямо в колхоз. Порядки, заведенные Будулаем в таборе, показались его соплеменникам, столь непривычными, что они взроптали. Это же неслыханное дело, чтобы вожак не только отказывался защитить своего соплеменника, которого прихватила милиция, за нехорошим делом, но и сам угрожал передать в руки правосудия цыгана, виновного только в том, что он захотел приумножить табун еще одной лошадью. Виданное ли дело, чтобы малых детишек цыганят, Поселяли на зиму в городах и станицах, снимали для них квартиры и тратили большие деньги на то, чтобы снарядить их в школу. А старые и молодые цыганки в это время вынуждены были промышлять на базарах и на станциях без своих помощников и помощниц. Одно дело, когда твой маленький сын или маленькая дочка спляшет перед нетребовательной базарной публикой, или же лукаво споет на потеху толпе что-нибудь вроде «цыган ходит, трубку курит, а цыганка людей дурит», а другое — пробавляться одним лишь гаданием, ждать, когда тебе захочет посеребрить руку кто-нибудь из тех людей, кто давно уже не верит ни в бога, ни в черт. Обычные доходы, которые к вечеру должны были сносить цыганки в общий котел, резко уменьшились, и они, как правило, стали возвращаться с промысла в табор голодными и до последней степени злыми, конечно, в первую очередь на вожака, на Будулая. А он как будто бы только и ждал, чтобы самая беспокойная женская половина населения табора до предела накалилась в бесплодных усилиях заработать на хлеб и на маниста. И однажды, когда вечером у центрального костра, полыхавшего посреди кибиток, на выгоне из-за большой и цыганки организованно подняли ропот, он повернул дело так, что весь огонь их ожесточенных слов обратился не против него, а против их мужей, в которых ему сравнительно легко было распознать подстрекателей этого женского бунта. — Это они, их мужья, — говорил цыганкам Будулай, — обленились настолько, что давно уже живут как байбаки на содержании у своих жен и детей. Это они ослепли и не хотят видеть, что на попрошайничестве и на воровстве лошадей теперь не проживешь. Другое настало время, да и лошадей осталось уже столько, что скоро совсем нечего будет воровать. Разве они не видят, что коня почти совсем уже заменила машина? И раньше цыгане хоть действительно знали толк в лошадях. Если были при таборах табуны, так первоклассные. И сами цыгане были наездники хоть куда. А теперь они дошли до того, что скупают в отстающих колхозах худоконок, подкармливают их и сдают в за год скот на колбасу. Такого позора еще не было. А про цыганского барона кто-нибудь в таборе знает? не И не мудрено, что не знает, потому что почти все цыгане неграмотные. И Будулай доставал из кармана газетку, чтобы прочитать притихшему табору при свете костра об этом самом цыганском бароне, у которого отобрали чемоданы с двумя миллионами рублей. Женщины собрали ему эти миллионы по гривеннику, гадая и попрошайничая, а где можно, то и обворовывая людей, чтобы он разъезжал на собственном автомобиле, по курортам. Что ж, если хотите и дальше попрошайничать, то покупайте и вашему вожаку автомобиль, набивайте ему чемоданы деньгами, он тоже станет бароном, будет разъезжать по большим городам и курортам, а не грамотные дети ваши пусть в это время пляшут перед толпами людей на базарах и поют позорные для цыган песни. И Будулай повернул дело так, что гроза, которая должна была разразиться над ним, миновала его и разразилась над головами всех остальных мужчин, которые надеялись остаться во всей этой истории в стороне.